Глава восьмая Крикс открыл дверцу машины. «Я надеялся, что Маркиз вас не отпустит». «Я здоров», — сказал Адер и уселся на переднее сиденье. Крикс разместился за рулем, завел двигатель. «Врачу, конечно, виднее, но я бы уложил вас в постель». «Сейчас не до отдыха». «Это понятно», — проговорил командир, разворачивая машину. «Но ванна, чистый костюм и пара тарелок супа вам бы не помешали. Поехали, Крикс!» Командир повел машину к воротам. «А если честно, я рад, что вы не остались в клинике. Когда на душе плохо, нельзя сидеть на месте. Мне хорошо», – произнес Адер и рванул ворот куртки. Не хватало воздуха, сознание куда-то уплывало. За окном промелькнула роща. Автомобиль полетел по луговой равнине с цветущими кустами. «Я отдам за вас жизнь. Хочу, чтобы вы это знали», — тихо произнес командир. Адер посмотрел на ребенка, спящего на заднем сиденье «Стало быть, он твой племянник?» «Да, племянник». «И я догадывался, но не хотел тебя обнадеживать, а ты его не узнал». Я видел Вайса один раз, когда ему исполнился годик. Я служил в Тазаре, и меня отпустили на несколько дней в отпуск. Когда мне сообщили, что мои брат и племянник пропали, я подал в отставку. Приехал в Рисковый и стал стражем порядка. «Почему ты решил, что это Вайс?» «У него под коленом родимое пятно, овальное, как тутовая ягода. У моего брата такое же...» «Было...» «Мы его подкалывали. Если следующий ребенок родится без ягодки, значит, ха, жена нагуляла». Адер невесело усмехнулся. «Ну и врожденная хромота», — добавил Крикс. «Можно спросить?» Адер кивнул. «Почему они убили Маляку?» «Не знаю. Очнется, расскажет». Командир сбросил скорость. «Она жива?» «Жива, Крикс, жива! Ради бога, поехали!» «Куда едем? В замок?» «Сначала отдадим ребенка маме». И тут командир впервые дал волю чувствам. Не меняя выражение лица, тихонько или завыл, или засмеялся сквозь стиснутые зубы. Адер сцепил руки. «Ты можешь ехать быстрей?» «Я еду со скоростью, разрешенной законом». «Черт!» «Крикс, сейчас мне плевать на закон. От нас зависит жизнь маляки. Добавь газу!» Машина взвыла и понеслась. «Как ты оказался в Тазаре?» — спросил Адер. «Там, где я родился, было две дороги. В тюрьму или в армию? Я выбрал армию. А твой брат?» «Мой двоюродный брат родился и жил в Рисковом», — проговорил Крикс. Пальцы, сжимая руль, побелели. Я родом из Верхнего Дола, в Рисковый приезжал только в гости. Я этих тварей по одной передавлю, как крыс, а потом пусть меня судят по всей строгости закона. Адер изогнул губы. Это была бы самая удачная развязка ужасной истории, если бы командир не посвящал его, правителя, защитника гуманных законов и сторонника праведного суда в свои преступные замыслы. нет крикс Твоё «передавлю» расценят как умышленное убийство. Но если они окажут сопротивление при задержании или попытаются сбежать, Аддер многозначительно умолк. Так и будет. Они обязательно окажут сопротивление. И тогда отряд под твоим командованием уничтожит бандитов. Поигрывая желваками, крик скивнул. «Есть несколько задач, которые надо решить в первую очередь», — проговорил Адер. «Необходимо проверить выход из котла». «Проверял и не раз. Живыми оттуда не выходят». «Значит, все-таки...» Адер поморщился. «Как звали начальника шестого прииска?» «Лабичи. Прииск Горный». Адер достал из бардачка блокнот и ручку. На последнем листе написал имя. Вырвал лист и смял в кулаке. Последний лист, последняя запись. Он изнасилует память, но заставит ее удерживать имена, названия и даты. Значит, преступников из котла вытаскивал Лабичи. Крик скачнул головой. Не факт. В порубежье искупительных поселений больше, чем магазинов. Проверь. Проверю. А Натан нашел дорогу, по которой смертников доставляли до котла? Прямой дороги нет. А как же указатель с надписью «Мертвецкая»?» Крик скупо улыбнулся. «Моя работа. Установил, чтобы бродяги не совались. Хотя этот стол — бесполезная штука. А сказал, что без страховки до котла не добраться. И тут начинается непонятное. Я бы преступников через горы не тащил. Это риск. И где столько надзирателей и скалолазов взять? Ладно, предположим... Скалолазов нашли. Предположим, рисковали с собой и с купленцами. Но глубина впадины — сорок метров. Я не представляю, как можно с такой высоты спустить человека. На веревке. А как его поднять? Опять же на веревке. Это вам не мешок с едой и не котомка с сапфирами. Ума не приложу, как это проворачивал Лабичи. Ты должен выяснить. Выясню. Адер вздохнул. Предстояло задать наболевший вопрос. «У тебя есть надежные люди?» «Есть. Мои сослуживцы. Единственное, они по всей стране разбросаны». «Сколько их?» «Семь человек». «Всего семеро?» Крикс пожал плечами. «Надежные люди в наше время редкость. Найди их. Найду». Адер посмотрел на багряный закат и закрыл глаза. Казалось, не прошло и пяти минут, как возле уха прогремел голос крикса. «Рисковый!» Автомобиль покатил по безлюдной улочке. Чернильные сумерки еще не успели поглотить узорчатые каменные ограды и квадраты дворов, посыпанные белым песком. Кое-где светились окна. Командир затормозил возле небольшого дома с темным окошком и высоким приступком перед закрытой дверью. Двор, покрытый пучками пожухлой травы, не был огорожен. На крючке, прибитом к перекошенной будке, висел ошейник. На веревке одиноко трепыхало заштопанное полотенце. Сжимая руль, крик смотрел в пустоту и хмурился. «У нас мало времени», — напомнил Адер. Командир шумно выдохнул, вышел из машины и перестал походить на грозного стража нерешительной походкой приблизился к двери, тихонько постучал. Сделал шаг влево, шаг вправо, уперся рукой в дверной косяк, прислонился к нему плечом. Дверь отворилась, и на пороге появилась женщина в белом платке, наброшенном поверх ночной рубашки. Адер не видел выражения ее лица, скрыто возгустившейся тьмой, не слышал разговора. Он смотрел на женские руки стискивающий на груди концы платка, и чувствовал, как трясутся его колени. Мать Вайса медленно подошла к автомобилю, взялась за ручку дверцы и замерла. Все, что рассмотрела Дер, это большие блестящие глаза, большие не по размеру, а по величине и силе единственного чувства. В них не было слез, она давно их выплакала, И не было счастья, она давно перестала его ждать. В глазах матери застыл огромный страх. Адер, если бы мог, выскочил бы из автомобиля и закричал «Да смотри же, быстрей!» Но не меньше страх приковал его к креслу. А вдруг и он, и Крикс ошиблись. Женщина открыла дверцу, салон наполнился мягким светом и рухнула. На колени. Командир хотел поднять её, но она оттолкнула его руку. Осторожно коснулась пальцами стопы спящего ребёнка, прильнула губами к следам ожога на пяточке. Взобралась коленями на порожек автомобиля. Стискивая концы платка, раскинула руки и, закрыв собой мальчика, превратилась в белую птицу, оберегающую сон птенца. «Ветер, горы...» облетает баю-бай над горами солнце тает баю-бай месяц солнце провожает баю-бай по горам один гуляет баю-бай прошла отведенная на поездку неделя потянулись дни мучительного ожидания. Велар убеждал себя, что причиной задержки Адера и Маляки стали дороги, то есть их отсутствие. Каждый раз, подходя к окну, надеялся увидеть летящий к замку автомобиль, но, увы. Вглядываясь в безбрежную пустошь, видел только пустошь и думал, завтра. Они приедут завтра. Приходило завтра, и послезавтра, и следующий день. Охранители и секретарь, привыкшие к своенравию своего господина и к его затяжным загулам, решили, что Адер уехал с Малекой подальше от сурового муна, чтобы тот не мешал им развлекаться. Но и они уже выглядели встревоженными. Этой ночью Вилар так и не сомкнул глаз. Когда перед рассветом сгустили сумерки и до предела потемнели мысли, Велар вышел из своих покоев и спустился в холл. Нырнуть бы под лестницу и позвонить Трою Дадье, и тезарская армия мощной волной покатится по всему порубежью. Трой придумает, как объяснить Адеру внезапное вторжение, но он сам не сумеет объяснить другу, зачем взломал замок, недавно врезанный в дверь комнаты с телефоном. Велар ходил по холу от камина к камину, от стены к стене и обратно, борясь со страхом перед гневом Адера и уже собрался отдать охранителям приказ выбить дверь, как караульный крикнул «Автомобиль правителя!». Замок будто только этого и ждал. В залах и коридорах загорелись люстры, где-то хлопнула оконная рама, из служебного крыла донеслись голоса прислуги. Уличные фонари проливали тусклый свет на лестницу и площадку перед парадным входом. Лабиринт аллей и пусто штанули во мраке. Вдалеке предрассветную мглу безжалостно таранили два оранжевых солнца. Сквозь полусонный шорох ветра пробивался шум мотора. Вилар посмотрел на Муна и Йола, замерших рядом с караулом, и отошел в сторону, чтобы не выдать своего волнения нечаянным жестом или взглядом. Из машины вышли двое. Оба высокие, широкоплечие, в темно-зеленой форме. Один вытянулся по стойке смирно, второй сбежал по лестнице. «Да это же Адер!» Где-то на полях разума Вилар сделал пометку, что друг явно заигрался. Сначала инспектор, теперь страж. Краем уха слышал его отрывистые приказы, не вникая в их суть. Все вокруг сделалось неважным, кроме девушки, которая почему-то замешкалась в салоне автомобиля. Вилар с улыбкой вглядывался в темные окна, А смутные предчувствия уже стесняли грудь. С легким недоумением посмотрел по сторонам. Ни Адера, ни стариков. Свет фонарей выхватывал из мглы одинокого стража с военной выправкой, который больше походил на деревянного истукана, чем на человека. Велар вернулся в замок, поднялся на третий этаж. На балконе караул преградил ему дорогу. С сегодняшнего дня посещение апартаментов правителя возможно только по его приглашению. Неожиданное новшество выдернуло Вилара из состояния тупой растерянности. Он топтался на месте и не знал, что делать. Кричать в пустоту? Глупо. Юлить перед караулом? Бесполезно. Можно отправить Кадеру секретаря и выпросить приглашение. Вилар устремился к переходу в другое крыло замка. Секретарь управителя произнес прозорливый караульный. Решив во что бы то ни стало дождаться Адера или Гюста, Велар облокотился на перила балюстрады. Глядя на слуг снующих по холлу с тряпками и ведрами, успокаивал себя. Ничего плохого не случилось, раз Адер в замке. Вероятнее всего, на одном из приисков возникли непредвиденные обстоятельства, которые вынудили Маляку задержаться. Сейчас друг приведет себя в порядок и... От внезапной мысли сжалось сердце. Адер никогда не позволял себе появляться на людях в таком виде. Небритый, не, бритый, не чёсанный, в странной одежде и, самое главное, в чужих сапогах. Адер никогда не надел бы обувь с чужой ноги. А значит, изменить своим принципам его заставило нечто серьёзное. Из-за спин караульных выплыл сонный костюмер. Тощая фигура в халате, накинутом поверх пижамы, сгибалась под тяжестью дорожной сумки с гербом Тезара. «Македор!» — окликнул вилар костюмера. «Правитель снова уезжает?» «Уезжает». «Куда?» Македор пожал плечами. «Не могу знать ваша светлость». И двинулся вниз по лестнице. Через холл прошмыгнули Йола и Мун с перекинутыми через плечи котомками. «Мун!» крикнул Вилар, но за стариками захлопнулись двери. Обернулся на звук шагов. По коридору шел Адер. Безупречная внешность, надменный взгляд, уверенная поступь. И разве что заострившиеся черты лица и несвойственная другу худоба говорили, насколько тяжелой оказалась поездка по приискам. «Где маляка?» – спросил Вилар, когда Адер ступил на балкон. «С каких пор ты интересуешься плебейками?» «Адер, пожалуйста, где она?» «Она сломала ногу. Я отвез ее к доктору». Вилар схватился за перила. «Ногу? Как она умудрилась?» «Ты не знаешь, как люди ломают ноги? Одно плохо, этот доктор ни черта не смыслит в переломах, поэтому ты уж извини, я забираю у тебя Йола». Голос Адера звучал убедительно, но в синих глазах мелькнуло нечто незнакомое — растерянность. И движение, каким он поправил сапфировые запонки в манжетах шелковой сорочки, было слишком порывистым и не вязалось с величавой осанкой. Адер направился к лестнице. Вилар смотрел ему в спину и чувствовал, как необъяснимый страх выхолаживает душу. «Я могу поехать с вами?» «У тебя десять минут на сборы», — сказал Адер, даже не оглянувшись. Ровно через десять минут Вилар выбежал из замка, держа наспех собранный саквояж. Адер давал какие-то указания стражу, сидевшему за рулем машины охраны, похлопал ладонью по крыше автомобиля, страж завел двигатель и покатил по аллее. В голове роились вопросы, однако, решив, что по дороге друг сам обо всем расскажет, Вилар промолчал. Каково же было его удивление, когда Адер сунул ему в руки карту, показал, куда ехать, разложил переднее сиденье и с головой укрылся пледом.